Голова тридцатая. «Готовьтесь к свадьбе», — бросил Летард довольно. Он знал, что не ошибался. «Свадьбе?» — пискнула Даша рядом, круглыми глазами, смотря на него. «Чьей?» «Нашей, конечно», — спокойно ответил Летард, чувствуя, как дракон внутри него радостно порыкивает. Он не намеревался ждать дольше. Ему хотелось как можно скорее сделать Дашу полностью своей. «Нашей?» — переспросила Даша, а потом замерла. Ее взгляд из растерянного очень быстро стал раздраженным. «Но я не давала согласия», — возразила она. Летард с интересом посмотрел вниз. Под платьем не было видно, но он мог поклясться, что слышал, как она топнула ногой. «Ты моя пара!» произнес Летард так, словно это объясняло все на свете. «Это не так», — не согласилась Даша. Она сама не понимала, почему упрямилась. Король был воплощением ее мечты, но они почти незнакомы. Разве можно выходить за кого-то замуж, зная его всего сутки? Это абсурдно. «Ты просто нарисовал свой знак на моей руке». Летард нахмурился. «Я сделал не это», — возразил он. «И ты это знаешь. Я обвел твою линию жизни, и она полностью совпадает с моей. Зачем откладывать то, что и так станет реальностью?» Даша упрямо сжала кулаки. «Мы знаем друг друга всего пару часов», — выдала она новый аргумент. «А вдруг мы совсем не подходим друг другу?» Летард замер от этих слов, а затем рассмеялся. Вокруг послышался недоуменный шепот. «Не подходят друг другу» услышала Даша возмущенное бормотание старика. «Как будто такое возможно. Пары созданы для того, чтобы быть вместе. Откуда взялась это? Прервал его бормотание кашель знахарки. «Осторожней, почтенный Венхель. Вы говорите о своей королеве». Старик замер и через пару секунд засуетился. «Я ничего такого не имел в виду», — зачистил он тихо. «Просто это странно» не знать чего-то столь очевидного. Знания о парах впитываются с молоком матери. «Я даже не буду говорить, насколько это невозможно», — хмыкнул король, отвечая Даше. «В любом случае», — произнесла Даша, которая прекрасно слышала разговор старичка с Эдит, ее это совсем не убедило. «Я не собираюсь выходить за тебя замуж так быстро», — сказав это, она сложила руки на груди и вздернула подбородок. Всем своим видом она буквально говорила: Попробуй, заставь. Летард хищно прищурился. В отличие от остальных, он услышал между строк то, что ему очень понравилось. Шагнув вперед, он обнял Дашу и совершенно бесцеремонно поцеловал ее. Все в зале ахнули и стыдливо отвели взгляд. Ну, почти все. Некоторые очень даже смотрели, не желая упустить ничего из происходящего. Будет что потом в деревне рассказать. Спустя некоторое время летард разорвал поцелуй. «Мы уже говорили об этом», — выдохнула Даша, чувствуя, как кровь в венах почти кипит. «Ты должен был спросить». «Можно?» — послушно спросил летард. «Да, поцелуя!» — возмутилась Даша. «Ты андерталец, и я все равно не согласна выйти за тебя». «Пока, не так ли?» — хмыкнул летард. О, он прекрасно видел и слышал, что именно хотела сказать его пара. «Что я должен сделать?» Даша внезапно смутилась. Неужели он действительно спрашивал у нее о чем то подобном? Почему она должна рассказывать ему, как мужчина должен ухаживать за понравившейся женщиной, чтобы она ответила «да» на его предложение? А с другой стороны, он ведь всю жизнь прожил в этом мире... А тут, как поняла Даша, люди слишком помешаны на своих метках. Что ж, раз так она готова просветить местное население, как правильно делать предложение даже своей паре. Особенно ей.